Глава 119 Отлетев подальше от земли, Варстов немного успокоился, расслабился и поставил корабль на автопилот. Проведя больше часа в рекреационной камере, физически он был уже почти в порядке, хоть и немного слаб. Вот только моральное его состояние оставляло желать лучшего. «Маджента, прием. невольно вздрогнул Стаффер, услышав внезапно раздавшийся громкий голос в системе видеосвязи. «Маджента на связи!» С неохотой после некоторого колебания все же откликнулся он и включил огромный голубой экран. Возникшее голографическое изображение его давнего друга Файерстофа смотрело на него с укором. «Я тут такое странное донесение получил», — произнёс его соратник. Этот серый, чуть раскосый ящер был одет в увешанную медалями генеральскую форму. «Я правильно понял». Себя, главнокомандующего стаферами. Тяжело ранил даже не человека, а человеческий зародыш, и чуть не прикончила горстка маленьких домовых. На бледно зелёной и старапанной морде Варстафа заиграли желваки. И он отвел глаза в сторону, не в силах выдержать взгляд с экрана. Ты хоть понимаешь, каким посмешищем теперь выглядит наша раса в глазах межгалактического сообщества? Вдобавок, ты изготовил бомбу. Который какая-то землянка уничтожила нашу планету. Поздравляю, ты умудрился раскрыть новые грани, концепты неудачник. Стаферы гордая раса воинов, и теперь, от позора, которым ты покрыл наш народ, придется отмываться столетиями. Я искуплю свою вину. Скрипя зубами, пообещал Варстов. Держись теперь от нас подальше, посоветовал ему бывший друг и соратник. «Путь на Ньюстав теперь для тебя закрыт, навеки. Скажи еще спасибо, что мы не издали приказ о твоем распылении на атомы», — добавил он. «Только в памяти былых заслугах мы даруем тебе жизнь». «Спасибо и на этом», — невесело усмехнулся Варстов. «Я мог бы пожелать тебе удачи, вот только удачи и ты — вещи несовместимые». Глубой экран погас, и бывший главнокомандующий стаферов, оказался в полной тишине. Итак, он был одиноким и отверженным. Ни друзей, ни семьи, ни Родины. Все, что ему нужно сейчас — пережить этот безумный, кошмарный день, хорошенько выспаться. А дальше он решит, что делать. Он составит план мести. И это будет такая месть, от которой содрогнутся небеса во всех вселенных. И он вернется на Ньюстов, на свою новую Родину к своим соплеменникам. Обязательно вернется С честью, героем, чего бы это ему не стоило. Бурча под с проклятия землянам, Варсов спустился в свою каюту и в изнеможении рухнул на кровать. Он не заметил, как из-под шёлковой простыни быстро и бесшумно вылезла маленькая пушистая рыжая тельца. А безжалостные чёрные глазки-бусинки пристально уставились на его сонную артерию. «Слыхали последние космические новости?» С горящими глазами в развивающемся черном кожаном плаще Хантер ворвался в тронный зал, где в это время находились Архангел, Саймон, Ден, Мария, Алекса и Вероника. «Нет, поделись, пожалуйста». Наученный горьким опытом общения с этим непредсказуемым типом очень вежливо попросил Архангел. «Варстов нас больше не побеспокоит. Никогда!» Его смайлик загрыз. Торжествующе сообщил Хантер. «Моя школа. Я всегда верил в этого хомяка», — воскликнул инопланетянин и даже немного прослезился от восторга. «Откуда ты знаешь?» — с легким сомнением поинтересовался Дэн. «Мне Эйшик сейчас сообщение скинул», — объяснил Хантер, не вдаваясь в подробности. «И Нике, кстати, привет передал», — вспомнил он. «Подумать только, главнокомандующий Стаферов стайферов убит хомячком», — иронично усмехнулся Саймон. А где Смайлик сейчас? Волнуясь за судьбу зверька, поинтересовалась Вероника. Транспортирует корабль Варстов к Земле, чтобы передать его Эми и космическим стражникам. Он скоро вернется в Орден, герой Офигеть! Выразила общую мысль девушка. Она и не подозревала об умении хомяка управлять космическими кораблями. Я так рад твоей беременности. Растянув рот до ушей в улыбке, восхитился Хантер с таким довольным выражением, словно он сам был отцом ребенка. «И я тут вот о чем подумал. Пирла защищает сэр. Меня, Смайлик. Твоему малышу тоже нужен телохранитель», — уверенно произнес инопланетянин. «Поэтому познакомься. Это Шуня, наш новый сотрудник». Словно фокусник, он быстрым движением достал из кармана плаща небольшую пластиковую коробку и раскрыл ее. «Но ведь это же крыса!» — отшатнулась Мария от маленького существа, испуганно притаившегося на дне. «Это не просто крыса, это замечательная крыса!» — Внес поправку Хантер. «Я ее в зоомагазине купил. Мне там сказали, что она очень часто сбегала из клетки». «И что в этом замечательного?» «Многие крысы сбегают!» — с лёгкой брезгливостью повела плечами Мария. «Верно, многие!» — согласился старейшина. Но эта малышка не просто дверцы клетки открывала. Она закрывала их за собой после ухода. В тронном зале повисла тишина. «Как-то ворон сказал, что ты превратил орден в зоопарк. Мне кажется, ты воспринял эти слова слишком буквально», заявил архангел. «Когда, кажется, креститься надо», парировал Хантер. «Зверюшки, как и детки, это цветы жизни». И наш орден скоро превратится в одну большую прекрасную клумбу. Загадочно подмигнул Мария инопланетянин и пристально посмотрел на ее живот. Готовьтесь, то ли еще будет. Конец. Читала Наталья Фролова.